Глава пятая Сидеть около крыльца и портить зрение, пытаясь разглядеть, не едет ли путник, я не стала. Передала Аннет, чтобы сказала мне, как прибудет Захар, а сама ушла в кабинет. Письмо жгло руки, мне не терпелось его открыть. Но по дороге задержалась, выловила молодого парня, бесцельно слоняющегося по коридорам, и приказала временно побыть дворецким. Борсу пока не до своих прямых обязанностей. Парень был удивлен и пытался сказать, что опыта у него нет, он вообще пастух, да только мне все равно. Главное, чтобы оповещала о приходе гостей и передавала Аннет, а та передавала мне. Сломанный телефон какой-то, но так заведено. Уже в кабинете, раскрыв письмо, я углубилась в чтение пропустив официальную часть с ветеватыми приветствиями и соболезнованиями. Мне нужно было узнать, приедут ли они. Да, приедут. Поддержат меня и простятся с бароном. Выдохнув, отложила письмо. Думаю, Лестеры согласятся со мной поговорить, если я не буду строить идиотку, изображая настоящую Александру. Чтобы не сидеть без дела, начала заново осматривать комнату. Все документы, которые получал Август, он нес сюда. Может, я плохо рассмотрела тайный ход? Может, там скрыт тайник или еще какая-то комната? Помогла случайность, когда я в очередной раз, перекладывая на столе бумаги, уронила перо. Оно угодило точнехонько в решетку вентиляции, вмонтированную в каменный пол. Чертыхнувшись, я подняла решетку и ахнула от удивления. Это и был тайник Августа. Вроде как на виду, с быстрым доступом, но в случае ограбления мало кто догадается проверить вентиляцию. Я бы точно не догадалась, полагая, что шахта идет вниз, но это замок, так что вентиляционные окошки идут вбок к внешним стенам замка. Сев прямо на пол. Я аккуратно достала все, что лежало внутри. Стопка документов, шкатулка, несколько мешочков с монетами. Отложив документы, я первым делом высыпала монеты на пол. Не густо. Это не может быть доходом от баронства, скорее средства на черный день. Неужели август все деньги сразу вкладывал куда-то в дело? В шкатулке лежали украшения, явно старинные. Возможно, достались по наследству. Подумав, решила, что их надо оставить Юльке, как наследнице рода. Убрав обратно шкатулку и деньги, я закрыла решетку и, взяв документы, села за стол. Здесь был и брачный договор с прописанной суммой содержания, которую я, к слову, ни разу не получала. Был старинный указ, в котором король даровал прадеду Августа эти земли. И еще несколько договоров, один из которых оказался соглашением с поверенным, который принимал средства на хранение. Банков в Коризоле не было. Золото хранилось либо дома, либо у поверенных. Этот поверенный жил в Користе, так что в Коризоль придется съездить. Отложив в сторону брачный договор, указ о собственности и договор с поверенным, я убрала остальные документы на место. Может, когда-то они понадобятся. Во всяком случае, когда я найду себе поверенного, то покажу эти бумаги, вдруг там что-то важное. Миледи, Захар вернулся, сообщила Анет, зайдя в кабинет после короткого стука. Пусть заходит. Кивнула я и замерла в ожидании. К счастью, мужчина не был покалечен сильно. Синяк на лице, вывихнутая рука и несколько гематом на теле. «Как так вышло?» Нахмурилась я, когда Захар закончил перечислять ранения. «Мой дом решили занять те, кого я меньше всего хотел видеть», нахмурился мужчина. Не успели во форты покинуть земли, как самые ушлые решили, что раз начальства нет, то они вправе сами вершить закон. Вы же понимаете, что это за люди. Раньше они были мелкими хулиганами, а теперь... Мужчина махнул рукой, словно говоря, что эти люди потеряли человеческое лицо. «Быстро они...» — пробормотала я. «Что хотели от тебя?» Вежливо попросили примкнуть к ним. Жестко усмехнулся врач. Разбойникам всегда нужен тот, кто сможет вылечить. А тут я так удачно. Троих уложил, а двоих удалось сбежать. Я хоть и был врачом в гарнизоне, но никогда не прятался за спинами солдат, кое-что умею. Надо было убить их всех. — Или они тебя? — усмехнулась я. Ты все правильно сделал. Завтра прибудут лестеры. Обсудим с ними проблему. Ах, как не вовремя. Мне в Карис надо, желательно быстрее. А как уезжать, если тут такое творится? Захар, скажи, сколько мужчин может взять в руки оружие сейчас? Мало, миледи. От силы десять человек наберется. Нахмурился мужчина. Но они не солдаты. Простые мужики, фермеры. Солдаты бьются либо насмерть, либо до серьезного ранения. Это плохо, поморщилась я. Ладно, иди отдыхай. Аннет проводит тебя в спальню, а после похорон разберемся с мастерской. Этим вечером я легла спать раньше, решив отложить все дела на потом. Впереди целожный день, который надо просто пережить. Утро выдалось хмурым, как и состояние людей вокруг. Подданные оплакивали гибель любимого барона и своих родных. Миледи, пора!» — тихо произнесла Аннет, заходя в спальню. Я сидела напротив зеркала, разглядывала бледное лицо, Которая казалась еще бледнее из-за черного цвета траурного наряда. Идем, раз пора!» кивнула я и посмотрела на Юлиану, которая также в черном сидела на кровати и утирала слезы платком. Милая, идем, осталось немного. Еле заметно кивнув, Юлька глубоко вздохнула, стараясь себя успокоить. Вряд ли ее хватит надолго. Стоит увидеть отца в гробу, как истерика накроет вновь. Надо бы у Захара попросить успокаивающих капель. Но просить не пришлось. Буквально следом за Аннет вошел Захар, неся флакон. — Миледи, вам это необходимо! — хмуро проговорил мужчина, протягивая капли. — Мне нет. «А вот Юлиане надо!» — кивнула на девочку, которая держалась из последних сил. Получалось отвратительно, слезы непроизвольно текли по щекам. Похороны — не то событие, которого ждешь. Впрочем, я ждала, правда, не надеялась избавиться от мужа так скоро. Обведя взглядом толпу, собравшуюся во дворе, Заметила Алексия, который смотрел на меня и ехидно ухмылялся. «Придумал что-то, подлец!» Ответив ему спокойным взглядом, я подошла к Лестерам. «Оливия, Демьян, рада, что вы смогли приехать!» Чуть склонив голову в знак уважения, сказала я. «Соболезную вашей утрате, Александра!» — первым заговорил Демьян. «Август был хорошим человеком и бароном. Может, вам нужна какая-нибудь помощь? Я бы хотела поговорить с вами о делах, но после похорон, — согласно кивнула я, — в связи с последними событиями нам следует обсудить сложившуюся ситуацию». Оливия молчала, внимательно разглядывая меня. Да, мое поведение для нее странное, ведь барана знала другую Александру. И вот та Александра должна была сейчас нюхать соль и беспрестанно рыдать. Похороны. Склеп васыратов находился на семейном кладбище возле замковой стены. Я там ни разу не была, Так что идти по дорожкам среди могильных плит было странно. «Баронесса, думаю, нам следует поговорить», — тихо проговорил Алексий, подходя ближе. «Вероятно, мы неправильно поняли друг друга». «Вам уже не нужно золото на украшение супруги?» — улыбнулась я. «Как можно, миледи?» — оскорбился мужчина. Храм — дом господень. Не себе я прошу, а на храм. Значит, поняли мы друг друга верно. Отец Алексей, осень на дворе. Кто же строительство осенью начинает? Может, весной обсудим? Вы мне скажете сумму необходимую, а я посмотрю, смогу ли выделить. А как же ваши подданные, миледи? Как они без господа? «А вы на что? Соберите жителей у себя или же на улице. Какая разница, где люди молиться будут?» «Миледи, вы точно повредились рассудком!» Нахмурился мужчина, явно нервничая. «Я просто обязан передать это!» «Это мы уже обсуждали!» Вздохнула я устало. «Раз обязаны, так передавайте. Мне не повредит помощь Господня!» но вас могут посчитать еретичкой и осудить за предательство!» Слишком наигранно воскликнул Алексий. «Я вам помогу, миледи, если вы поможете мне». «Святой отец, единственное, что мне сейчас надо, так это, чтобы вы отправили моего мужа в последний путь». «Вы пожалеете!» — зло прошепел мужчина. «Сильно пожалеете, миледи!» «Но это будет уже не ваша проблема, святой отец. Займитесь делом!» Права ли я, разговаривая с ним в таком тоне? «Скорее всего, мне надо было ломать комедию, обещая золотые горы, но оттягивая сроки. Только вот странно, что Алексию так срочно нужны деньги. Уверен, он мог бы спокойно дождаться весны». «Уж не самый бедный житель Юга. Но для чего тогда? Уехать? А может, стоит дать ему монеты, пусть уезжает? Но их все равно у меня нет. Да и где гарантия, что этот клещ не останется, намереваясь и дальше тянуть из меня золото?» Захоронение прошло спокойно. Громкий и поставленный голос священника Тихие всхлипы женщин. Я наблюдала за людьми и думала, как же мне стать для них любимой госпожой. Речь Олексия подошла к концу, а шестеро мужчин понесли закрытый гроб в склеп. Люди начали расходиться. Сейчас наша с Юлей очередь прощаться. Постояв за спиной девочки, я обняла Юльку и повела в дом. Она совсем обессилила и сонно терла глаза. Стресс явно давала себе знать. Уложив пачерицу, я спустилась вниз. Запоминальный стол садились не сразу, так что у меня была пара абсолютно свободных часов. Вообще, это время отводилось на оплакивание, но... Но я займусь куда более важными вещами. Демьян, Оливия... «Думаю, нам стоит поговорить», — подойдя к паре, сообщила я. «Пройдемте в кабинет. Лишние уши нам не нужны». Демьян и Оливия переглянулись, но за мной пошли. «Вы отлично держитесь, Александра», — похвалил Демьян. «Спасибо. Сейчас такое время. Просто горевать некогда». Я развела руками. Проблемы не решаются слезами. Проблемы? Может, мы можем помочь с чем-то? Нахмурилась Оливия. Я слышала, что савки сгорели практически дотла. Все эти люди оттуда? Не только, но и из других деревень. Из савок пришло мало людей, многие не выжили. Мы можем поддержать вас с провизией или дать займ. Не стоит. «Мы справимся», — отказалась я от помощи. «Я хотела поговорить об общей проблеме. Ко мне вчера приезжал отец Лерий, священник Бафортов. Вы, вероятно, знаете, что барон Бафорт забрал семью и скрылся в неизвестном направлении, покинув свой народ. Хоть земли их почти не пострадали, люди в растерянности и принялись искать выходы, Вчера мой врач ездил за вещами домой, а наткнулся на разбойничью банду. Сами понимаете, это только начало. Скоро у нас появится проблема в виде неконтролируемых людей по соседству. — Это плохие новости, — нахмурилась Оливия. — Надо обратиться в Ставрас, раз уж отныне мы не поданные Коризоля. Но когда дождемся ответа, неизвестно. «Поэтому следует обезопасить себя своими силами», — кивнула я. «У меня осталось мало людей, и все они далеки от службы. Я постараюсь организовать патруль, но этого мало. Людям нужна помощь». «Что вы предлагаете?» Демьян сразу перешел к делу, не тратя время на глупые сетования. Временно разделить земли Бафортов между нами. Пока не появился новый хозяин земель, нам стоит контролировать людей и поддерживать их. Главное, не допустить анархии. Вы правы, согласилась Оливия. Это действительно выход. Но не будет ли против король Ставроса или же герцах который получит юг в свое распоряжение? Мы же не аннексируем земли а всего лишь будем приглядывать. Как только появится владелец, сразу же передадим управление ему. Надо только понять, каким образом распределить земли. Не надо ничего распределять. Подумав, ответил барон. Нам надо объединиться и присматривать вместе. Создать совместный патруль, который будет контролировать общий настрой людей. Посмотрим, чем можно помочь. Провизия. Строительство. Сейчас важно подготовить деревню к зиме. Скоро наступит холода, так что каждый дом должен иметь запас еды и дров. Это самый минимум, который мы можем дать. Тогда предлагаю встретиться немного позже и обсудить все более детально. Кивнула я, соглашаясь. А я пока отправлю свой патруль, пусть разгонят самых ушлых и объявят, что люди не одиноки в своем горе. Еще кое-что. Где нам теперь пополнять запасы? Ехать в Ставрос или же можно еще попасть в Корист? В Користе живет поверенный Августа. Мне следует с ним встретиться. Не знаю, насколько свободен путь. Развел руками Демьян. «Я отправлял гонца в корист. Его пропустили, но сказали, что это ненадолго. Скоро возведут границу. Вы можете воспользоваться нашим гонцом и отправить письмо поверенному, сообщить о смерти. Поверенный прибудет сам, чтобы передать все имеющиеся у него средства и документы новому владельцу. Обычно он просто перезаключает договор, но сейчас... «Скорее всего, вам посоветуют поискать поверенного в Ставросе». «Что же, я с удовольствием приму предложение», — кивнула я. «А первое время попробую справиться самостоятельно, без поверенного. Знаете, еще непонятно, что будет с Югом, и останемся ли мы здесь». «Вы, несомненно, правы, Александра». Я рад, что имею по соседству умную баронессу. — Благодарю, — улыбнулась я. — А теперь позвольте пригласить вас на поминальный обед. Поминки. Обедать в такой угнетающей обстановке ужасно, но и пропустить нельзя. Хотелось бы закончить побыстрее, только люди поминали не только барона, но и своих родных, друзей. Односельчан. Алексий то и дело успокаивающе приобнимал то одного, то другого, даря поддержку. Или набирал себе баллов, потому что под конец обеда мужчина встал и призвал выслушать его. Дети мои, я многие годы верно служу Господу и семье барона Вассерат. Погибшего я знал еще, когда он был совсем маленьким. Я всегда поддерживал и помогал всем вам, указывая путь к Господу. Но случилось непоправимое. Наша баронесса, Александра Васырат не пережила горя, не обратилась вовремя к Господу за помощью. В этом есть и моя вина. Поэтому прошу прощения у баронессы, что не пришел, когда был нужен. «Мне грустно это сообщать, но баронесса отреклась от храма Господнего!» «Вот же сволочь!» — тихо прошипела я, глядя на мужчину. Люди зароптали. Одни с ужасом смотрели на меня, прикладывая пальцы к губам, другие, хмурясь, смотрели на священника. Да, те, кто поглупее осуждали меня... Готовы были растерзать. К сожалению, таких большинство. «Святой отец, неужели вы считаете, что сейчас время и место обсуждать веру своей госпожи?» — нахмурился Демьян. «Я переживаю за свою паству, ваша милость», — вежливо отозвался Алексей. Ведь баронесса решила изгнать меня со своих земель, лишая подданных возможности молиться. Где доказательства? приподняв бровь, мелодичным тоном спросила Оливия. Может, вы ошиблись, святой отец? Баронесса явно дала понять, что не хочет видеть меня на своих землях. Она решила примкнуть к ставросам. И принять их веру. А может, это обман? Может, баронесса решила перейти к отступникам? Святой отец, прекратите этот цирк! Поморщилась я. Никто вас не выгоняет. Я всего лишь отказалась восстанавливать храм именно сейчас. У меня просто нет на это средств. А доступа к средствам барона я еще не получила. «И леди предала нас!» — громко заявила Фросинья и залилась слезами, запуская цепную реакцию. Поднялся Гвалт. Люди спорили между собой. Одни требовали немедленного избавления от еретика, другие призывали к здравому смыслу, ведь без меня они просто не выживут. «А ну всем молчать!» — рявкнула я, поднимаясь. Устроили на поминках черт знает что. Неужели барон заслужил, чтобы в день его похорон вместо воспоминания о его добрых делах вы все передрались? Народ немного притих, вспоминая, зачем вообще собрались. Алексей смотрел на меня словно победитель. Ну что, баронесса, справитесь с бунтующим народом? Справлюсь ли? Не знаю но попытаться просто обязана. Неизвестно, чем бы закончились поминки, если бы не отец Лерий, решивший проведать нас. Или не проведать, а буквально спасти мою жизнь. Мужчина вежливо поздоровался со мной, а затем кинул хмурый взгляд на Алексея. Вытащив из-за пазухи пухлый конверт, он поднял его над головой и громко заговорил. Слушайте все и не говорите, что не слышали. Верховным храмом вынесено решение лишить святого отца Алексия Чина. Отныне Алексий не является священником и отлучен от храма. За алчность свою и гордыню наказан Алексий. Не слушайте его более, ибо в речах его яд. — Да что же это творить, сородненькие? – запричитала пожилая женщина, прикладывая руку к груди. — Что ни день, то беды! миленькие. что же нам делать? Как так, отец Алексей, вы же нашим духовникам были столько лет! — Не верю! — рявкнул Алексий, выхватывая из рук Лерия конверт. — Ложь все это! В сговоре этот про и баронесса! — Не похоже! — усмехнулся Демьян, разглядывая конверт. — Очень уж похож оттиск. Может, вы специально решили оклеветать баронессу, чтобы очернить ее в глазах подданных? Только вот баронесса приняла всех пострадавших себе в дом, не бросила на улицу, накормила, обогрела, лечит. Я наблюдала за всем этим цирком лишь с одной мыслью. «Это какой-то сюр», — а на языке вертелось слово, которое не принято произносить в приличном обществе. «Да, Август, ты, наверное, смотришь на все это и смеешься. Даже смертью своей ты мне подгадил». «И то правда», — воскликнул мужчина с перевязанной рукой. «Бафорты вон совсем сбежали, бросили». А наша госпожа с нами осталась, слух в подземелье взяла, чтобы их стабраться не убили. Наша госпожа святая, а отец Алексий на нее так ополчился. И Фроську пожалела, хотя барон покойный Миком бы плетей выписал, да со двора прогнал. А она всего лишь работать заставила, а Фроська и тут недовольна. Это уже знакомая мне женщина Айка. Нет бы в ноги госпожа пасть, а она не весь что говорит. Знает, что никто ее старую бить не будет, а так мы бы быстро по ней надавали. Выгнать сварливую бабку вместе с Алексием, выгнать, чтобы не очерняли госпожу нашу. — Да, на виселицу их! — выкрикнул кто-то из толпы. — Тишина! — рявкнула я, пока народ и правда не принялся вершить самосуд. — Отец Лерий, присоединитесь к нам, помяните барона. И вы, Алексей, сядьте на место и прекратите истязать конверт. Успокойтесь, прошу вас. Давайте проводим барона, как полагается. Не понравилось бы ему, как вы тут кричите, вместо того, чтобы слезы по нему проливать. Народ затих, сконфуженно опуская головы. Демьян одобрительно улыбнулся и поднял бокал, призывая остальных поступить так же. Спустя два часа, когда с обедом было покончено, люди принялись расходиться по замку кто куда. Отец Алексей пытался незаметно уйти, но я лишь усмехнулась и направилась в его сторону. «Победила, значит», — усмехнулся Алексей. «Нашла способ, как из меня врага сделать. Не верю я в это письмо, понятно? Не верю!» «Алексий, да какая разница, верите вы или нет? Народ поверил, этого достаточно». «Что, казнишь меня теперь?» — прищурился мужчина. «Как спать потом будешь, зная, что руки по локоть в крови?» «Нормально спать буду», — заверила я. «Покуда казнить вас, никто не собирается. Забирайте жену, детей и бегите». В Коризоле или Ставрас, мне не важно, но только подальше от юга. А если решитесь и дальше мне пакостить, то вас просто тихо убьют. Сначала детей ваших, затем жену, а после и вас. Я найду способ это сделать, обещаю. Суды в храмах долгие, решения выносятся не за день и не за два. А у меня власть, стража вот-вот появится отыскать среди поданных человека способного убить семью за пару золотых монет не проблема ты чудовище тихим голосом прошептал алексей отшатываясь и не стыдно перед господом а вам улыбнувшись поинтересовалась я идите с миром алексей и скорее пока люди не одумались и не подстерегли за углом. Видимо, увидел священник что-то опасное в моем взгляде или признал правоту. Но он мельком осмотрелся, развернулся и пошел в сторону выхода, низко опустив голову. «Я восхищена, Александра!» усмехнулась Оливия, подходя ко мне. «Вы стойко держитесь!» «Даже когда вокруг рушится мир». «Мир?» — переспросила я, грустно улыбаясь. «Мир в порядке, Оливия. Если что и могло сегодня рухнуть, так это моя жизнь. А вы не боитесь погибнуть? Только не говорите мне, что не можете пережить смерть Августа. Нет-нет, что вы!» — успокоила баронессу. Просто я не вижу повода для переживаний. Все образуется со временем. Что же, в ваших словах есть истина, улыбнулась баронесса. Нам пора. Еще раз примите наше соболезнование и держитесь. Если что-то нужно, обращайтесь в любое время. Проводив гостей, я взяла от солерия под руку и повела в свой кабинет подальше от любопытных глаз подданных. «Как?» — спросила я, как только дверь за моей спиной захлопнулась. «Миледи, я вчера много думала о вашем рассказе и подозревала, что отец Алексея может как-то вам навредить, а вы делаете благое дело и... письмо поддельное». Поняла я, и увидев стыдливый кивок в голос расхохоталась прошу вас миледи не смейтесь жалобно попросил священник грешно это недостойно вы спасли меня святой отец улыбнувшись сказала я если бы не это письмо то сейчас подданные собирали бы мне костер все равно грешно миледи Спасти одного, но обмануть другого. Я отвечу за то, что совершил перед ликом Господним, когда буду призвана на небеса. Не переживайте, миледи, я не жалею, что помог вам. — Вы возьмете нас под свое крыло, святой отец? Мягко спросила я, разглядывая мужчину. У него глаза светятся. Не в прямом смысле, конечно же, Он действительно верит в то, что говорит. И не просто верит, но и очень любит. Вот почему мои подданные поверили ему, даже в письмо никто не заглянул. Поверили просто словам. Заразились воодушевлением. — Возьму, конечно, — кивнул святой отец. — А секрет раскройте? — заговорчески прошептала я, подмигивая. Кто вам письмо подделал? — Я не всегда был священником, а путь к Господу тернист, — тихо произнес Лерий, опуская взгляд. «Вы — Вы? — восхищенно воскликнула я. — Ваши таланты многогранны. Не издевайтесь, Ваша милость, пощадите. И не думала. Я действительно в восторге. Кстати, у меня есть прекрасная новость. Лестеры согласились, мы будем совместными усилиями курировать земли Бофортов, пока не прибудет новый владелец. Спасибо вам, миледи. Лерий поднялся с кресла и низко поклонился мне, показывая, насколько ему важно, чтобы у паствы все было хорошо. Да ну что вы, это и в моих интересах. Отец Лерий, вы останетесь на ужин? Спасибо за приглашение, но мне пора. Я и приехал только лишь, чтобы вам помочь. Обрадую своих подопечных сегодня. Распрощавшись с отцом Лерием, я вошла в бальный зал. Фросинья, едва увидев меня, нырнула под одеяло и сделала вид, что спит. «Я не поняла, почему ты не работаешь?» Фыркнула я, сдергивая одеяло. «Никифор отдохнуть дал!» Пробормотала тетка, опуская взгляд. «А я не давала!» Ухмыльнулась я. «Что?» «Решила госпожу Сосвету жить. «А не получилось, теперь трясешься!» «Ты же из савок!» «Да, госпожа!» Едва слышно пробормотала женщина, а затем взвыла. «Молю, госпожа!» «Простите, дуру старую, бес меня попутал!» «Так бесов изгонять надо!» Спокойно подсказала я и повернулась к мужчинам, которые в прошлый раз тащили тетку. «Эту во двор. Изгонять бесов будем!» Фросинью потащили на улицу, я же поднялась наверх. Хлыст Августа лежал в комнате на столе. Что же, никогда не думала, что придется им воспользоваться, но иначе не понимают. Взвесив в руки орудие, усмехнулась. Он мне казался тяжелее. Во дворе уже собрался народ. Хлеба и зрелищ подавай, хлеба и зрелищ. Миры разные, а люди одинаковы. Заморайте ручки, миледи. Усмехнулся старик который в прошлый раз шутил. Сейчас он уже не лежал на тюфике, а стоял на крыльце, наблюдая. Настолько любопытство замучило, что ты решил выйти, поинтересовалась я. И не опасаешься, что госпожа на тебя рассердится? Да что мне опасаться, старый уже. А почему вышел? Не любопытство это... Просто служил раньше палачом. Службу вспомнить захотелось. «Палач, значит?» — кивнула я, усмехаясь. «Что же, казнить я никого не собиралась?» «А палач не только казнит, но и заключенных пытает. И что же, не забыл, как работу делать? Покажешь?» — прищурившись, спросила я а то ведь и правда ненароком руки замараю. «Госпожа! Умоляю, госпожа!» раздалось судорожное от Фросиньи, но я не обратила ни малейшего внимания, смотрела исключительно на деда. «Хлыстом необходимо уметь пользоваться», принялся рассказывать дед, забирая орудие и разматывая его. Он осмотрел его со всех сторон, и несколько раз звонко щелкнул в воздухе. Фросини уже скулила на одной ноте, побелев от ужаса. «Каков приговор будет, госпожа?» — спросил дед, хищно улыбаясь тетке. «За такое раньше пятнадцатью ударами наказывали». «Как тебя зовут?» «Грегор, миледи», — представился старик. «Грегор?» «Пять ударов хлыстом!» — озвучила я приговор. Доброе вы, миледи! Но ничего, я и за пять ударов шкуру спущу. Поворачивайте красавицу нашу, да привязывайте к столбу!» Развеселился дед, а я внимательно наблюдала за ним. «Сильно ударить он не сможет, сил не хватит. Неужели запугивает?» А что это, в принципе, любопытный ход? Фрасинья и так на грани обморока. Она даже не поймет, сильный удар или нет. «Мне ее лечить потом?» поинтересовался Захар, подходя ко мне. И еще можно вопрос?» «Задавай», — кивнула я, наблюдая, как Грегор играется со своей жертвой. «Почему ее вы наказываете, а Алексия отпустили?» Я оглянулась, чтобы проверить, не слышат ли нас. «А сам, как думаешь?» «Отец Алексей не совсем ваш подданный», — принялся размышлять мужчина. «В отличие от женщины, жизнь которой зависит от вашей воли». «Священников судит храм», — объяснила я. «Даже его величество не в силах это сделать». Оттуда такая власть у служителей. Я бы могла настроить людей, но самосуд мне не нужен. Не стоит даже давать им возможность подумать, что они могут кого-то осудить. Хлыст свистнул в воздухе и опустился на оголенную спину Фросиньи, заставляя женщину завизжать. Грегор мельком глянул на меня, а я лишь кивнула. Все он верно понял. Я и не собиралась избивать тетку до полусмерти, вспарывая спину до костей. Ей этого достаточно, а людям в назидание будет. После пятого удара Фросинью отвязали от столба, позволяя упасть на землю. — В своем доме я видеть тебя не хочу, — спокойно сказала я. — Уходи. Куда хочешь уходи. Если останешься в дворках или цветках, против не буду. Но к моему дому я запрещаю тебе приближаться. Никифор, отвези ее, куда скажет, но за пределы моих земель не выезжай. Марта, собери ей в дорогу хлеба и воды. — Госпожа, но как же? Госпожа, я ведь погибну! — взмолилась тетка, поднимая голову. — Я ценю преданность, Фросинья, — усмехнулась я. — А ты при первой же возможности предала. — Я не желаю тебя больше видеть, а узнаю, что язык распускаешь. Лишу языка и выкину за пределы баронства. Грегор вытер хлыст тряпкой и аккуратно свернул в тугое кольцо. — Грегор, а не хочешь вернуться к службе? — усмехнулась я желаете рядом палача иметь обычно нашу братью боятся а вы госпожа бесстрашны почему же страх и мне ведом, но я знаю что палачи держат свое слово и чтят кодекс ты принесешь мне клятву и будешь верен до самой смерти а вы тоже кое что знаете из кодекса усмехнулся старик принимаю ваше предложение госпожа «А это...» — Грегор поднял руку с хлыстом. «Себе оставлю, если позволите». «Позволяю», — усмехнулась я и обратилась к собравшимся. «Вы слышали меня? Я требую преданности и не допущу обратного. Если вы не желаете присягнуть мне на верность, то немедленно покиньте мой дом». Народ молча начал опускаться на колени, а кто не мог, склоняли головы, подтверждая, что готовы служить своей госпоже. «Я принимаю ваше решение. Теперь расходитесь. Завтра с утра я расскажу, как мы теперь будем жить». Люди побрели в дом, но остановились у дверей, услышав шум из-за замковых ворот. Спустя минуту ворота распахнулись, и во двор въехали всадники, подгоняя скот перед собой. Я едва не расплакалась от радости, увидев десять коров, трех быков и пять телят. Мы не умрем от голода этой зимой теперь уж точно. Да, питание будет очень скудным, но оно будет, а зерно мы у Лестеров купим. Ваша милость, коров привели, сейчас за остальным поедем. Спешившись, ко мне хромая подошел мужчина. Там еще свиньи есть, в лесу бегают. Выловим, не переживайте. Куры уток видели недалеко. Тоже за ними поедем, но веревка нужна, чтобы ловить можно было. Будет вам веревка. Счастливо улыбаясь, пообещала я. Никифор, найди веревку, а после коров пристрой. Да место для остального скота подготовь. Никифор с готовностью кивнул. А я подумала, что Никифору будет невероятно сложно одному справиться с животными. Повернувшись к замку, я увидела, что народ все еще стоит. — Васька моя, Васютка! — воскликнула женщина, вырываясь из толпы и подбегая к корове. — Васюточка, кормилица! — Мне нужно трое женщин и двое мужчин, которые готовы помогать Никифору управляться, — объявила я эти животные наш шанс обеспечить себя пропитанием зимой так что уход за ним должен быть хорошим кто готов я готова госпожа воскликнула женщина обнимая свою корову знали бы вы как васька нас с павкой спасала в голодные годы молочком своим до да сметанкой не брошу ее только прошу вас не надо мою девочку на мясо она же молодая еще молочка много дает И я пойду, а то как же без молока? Я помогу Никифору! Четыре человека подошли ко мне, пятая все еще обнималась с коровой. Отлично, тогда мужчины помогают Никифору готовить сараи, а женщины возьмут ведра и надойку. Вернувшись в замок, я зашла на кухню, где крутилась Мария. Она единственная, кто не выскочил наружу, чтобы посмотреть на наказание Фросиньи. Некогда, женщине. Готовить надо. Мария, скоро тебе принесут много молока. Оставь немного обычного, а остальное переработать надо бы. Подумай, что можно сделать. — Так сметанку можно поставить, — принялась перечислять кухарка. — Маслицы сделаю, творог обязательно надо. — Делай, Мария, делай. Подбери себе помощниц и делай. Улыбнулась я энтузиазму. Вечером, когда замок уже погрузился в сон, я думала, сколько надо закупить соломы и зерна у Лестеров. Много. Надо срочно отправить письмо поверенному, чтобы узнать, на какую сумму мне рассчитывать. И съездить в деревню надо, посмотреть, как у них дела идут, нужна ли помощь. Я опасалась выезжать, но кроме меня это сделать никто не сможет. А на следующий день, сразу после завтрака, я собрала всех жителей замка в столовой, чтобы рассказать, как мы теперь будем жить. У каждого из вас будут свои обязанности. За это я заплачу кровом и пропитанием. Нас много. Замковая прислуга не успевает убирать за всеми, а Марии сложно ежедневно готовить на такую толпу. Так что женщины разделятся. Часть будет работать на кухне, часть убирать замок и стирать белье. Мужчины тоже разделятся. Нам необходимо запастись сеном, пока еще есть такая возможность. Также нужны дрова. Еще нужны мужчины, которые уже более-менее здоровы и смогут патрулировать деревни и присматривать за порядком в замке. Я не потерплю себя дома ругани драки, так что держите себя в руках. С сегодняшнего дня вводится график, по которому мы будем жить всю зиму, а весной начнем отстраивать свои дома. Сейчас я иду в кабинет, а вы по одному приходите ко мне и рассказываете, чем занимались дома, что умеете. За детьми присмотрят. Одна из женщин станет няней для ребят. Так что о том, чем будут заняты дети, пока вы трудитесь, можете не волноваться. Вернувшись в кабинет, я достала чистую амбарную книгу. Одной могу пожертвовать, чтобы понять, кто на данный момент живет в моем доме. Пока делила книгу на графы, думала, а верно ли я поступаю, решив не платить тем, кто будет работать в доме. Плата кровом и пропитанием – равноценная плата, но как же слуги, которые получают жалование ежемесячно, Не будет ли это проблемой для остальных? Поймала себя на мысли, что рассуждаю, как мой бывший начальник. Он тоже много думал, чего не всегда вовремя реагировал на недовольство работников. И почему я вообще думаю об этом? Я не только предоставлю кров, но и восстановлю деревню. За несколько месяцев ни один служащий замка не сможет накопить себе на дом, купить скот. И зерно с семенами все это» дам им я. Прекрасная плата за работу в замке. «Миледи, люди готовы», — произнесла Анет, заходя в кабинет. «Прекрасно. Запускай по одному и подай мне чай». Я глубоко вздохнула, выдохнула и взяла перо, готовясь писать. Сразу же я не могу озвучить, кто и чем будет заниматься. Мне надо будет подумать. Но пока следует узнать, кто вообще живет у меня в доме. Первая оказалась Айка. Женщина низко поклонилась и замерла в паре метров от стола. Садись в кресло и рассказывай. — Что рассказывать? Немного испуганно спросила женщина, садясь на самый краешек. — Имя я и так знаю. Рассказывай, чем занималась, кто из родственников есть. — Внучка есть и дочка, — неуверенно заговорила женщина, но практически сразу же замолчала. — Продолжай, — кивнула я, подбадривая. — Госпожа, а если я особо ничего не умею, не выгоните, да? — тихо спросила Айка. «Ничего не умеют, только дети малые, а ты взрослая женщина, которая вела хозяйство!» Усмехнулась я. «Выгонять буду за нарушение и лень!» «Вела хозяйство!» — кивнула женщина. «Вообще я в травах хорошо разбираюсь, бабка научила, но у вас, Меледи уже есть врач. Да и не умею я сильные хвори лечить!» Расскажи мне, хозяйство большое было, огород. В поле работала, да. А хозяйство, да что то хозяйство, коровы, десяток кур, еще свиней держали. Хорошо, кивнула я, делая пометки напротив имени. Жила с кем? С дочкой и внучкой? С мужем жила. Он полгода назад умер, а дочь с внучкой в другом доме жили. «Муж дочки убили Ставросы. Она, дочка, сейчас здесь?» — перебила я женщину. «Здесь, конечно. И внучка тоже. Тогда о своей жизни она сама расскажет. Иди, Айка, я потом скажу, чем заниматься будешь». Люди шли по одному, рассказывая, кем они трудились. Я слушала внимательно, делая пометки. Деревенские жители не умеют складно рассказывать, так что не пропустить важную информацию было сложнее. Но спустя пять часов у меня было все, чтобы понять, кто и чем будет занят. Но не все готовы немедленно приступить к работе. Еще долечиться надо. Лежачих я решила опросить потом. Пусть пока отдыхают. — Анет, позови мне Захара, — попросила я находя имя Айки в амбарной книге. Ожидая прихода мужчины, я думала, как всех разместить поудобнее. А еще надо съездить в деревни, посмотреть, что там происходит. И сделать это надо в ближайшие дни. Пять человек мне сказали, что в соседних деревнях живут их родственники. Можно было бы отправить их к ним на зимовку. — Миледи, вы меня звали? В кабинет после короткого стука заглянул Захар. Да, звала. Захар, тебе нужна помощница? Есть одна женщина, Айка зовут, разбирается в травах, в савках была лекаркой. Если в травах разбирается, значит, умеет с готовить, задумался мужчина. Я поговорю с ней и решу, можно? Можно, Захар, можно. Вздохнув, разрешила я. И даже нужно. Кстати, мы с тобой не обсудили плату за твои услуги. Я предлагаю тебе пять серебряных в месяц, пропитание и проживание бесплатно. Миледи, это очень хорошие условия, опешил лекарь. Столько я не получал, даже в гарнизоне на службе у короля. Знаю, улыбнулась я. Но мне нужен не просто лекарь, а человек, который будет предан мне лично, вне зависимости от обстановки вокруг. И если я попрошу яд, ты приготовишь яд. «И попаду на плаху?» — фыркнул лекарь. «Пять серебряных зариски!» — развела я руками. «Подумай!» «Да что тут думать! Я готов, миледи!» Не думаю, что мне придется часто травить людей. «Надеюсь, до этого не дойдет», — вздохнула я. «Но надо быть готовыми к любой ситуации. И еще я завтра планирую поехать в деревню. Надо посмотреть, что осталось от савок, заехать в дворки и цветки. Ты мне будешь нужен. Может понадобится помощь врача. А вот после...» После тебе надо ехать в Корист и закупиться лекарствами. Монет дам, так что не переживай. Заодно отвезешь письмо к поверенному и узнаешь, есть ли граница между нами. Хорошо, госпожа. Сосредоточенно кивнул Захар. Что-то еще от меня требуется? Поговори с Айкой, потом скажешь мне, подойдет она тебе или нет. Сходи на чердак и выбери себе помещение под лабораторию. Вернешься из Кариста, можешь начать обустраиваться. Заодно сейчас поймешь, что тебе надо докупить. Сходи к Марии, скажи, что я приказала выделить тебе место в кладовой. Вроде все. — Как скажете, миледи? — кивнул врач, поднимаясь. Захар ушел, а я вновь уставилась в амбарную книгу. Сейчас в замке находилось 50 человек. Пятеро из них лежачие, двое вряд ли доживут до конца недели. Еще восемь мужчин ранены, но вполне могут передвигаться пять здоровых мужчин, десять детей разных возрастов и двадцать женщин. Это огромное количество народа. Уехать могут лишь пять человек, и то не факт. И Еще неизвестно... Не привезу ли я из цветков и дворок еще народа? И ведь вопрос не в нехватке мест. Уложим как-нибудь. Надо всех людей как-то прокормить. А еды на такую прорву надо очень много. Еще про земли бафортов не стоит забывать. Ну да ладно, провизию купим у Лестеров. Что-то купит Захар в користе. Золота из тайника вполне хватит. Плюс еще у меня есть бережения. Протянем ли до весны, если с наследством ничего не выйдет или щита обороны окажутся пусты? Протянем худо-бедно, но на строительство денег уже не хватит. Я еще какое-то время сидела, составляла списки. Даже швея отыскалась, так что проблем с пошивом одежды не будет, как и с готовкой и с уборкой. Надо завтра внимательно осмотреть поля. Пусть зерна больше нет, но какие-то овощи должны были остаться. Надо собрать, пока не сгнили. А потом отправить людей заготавливать сено, которое как раз пойдет на подстилку животным. А вот корм надо будет закупить. Еще нужны дрова. Необходимо отапливать всю зиму целый замок, а отапливается он только каминами. Если раньше можно было не топить какие-то отдельные участки дома, например, бальный зал или гостевые комнаты, то сейчас отапливаться будет каждый уголок замка. К счастью, в нашей местности нет лютых холодов, максимум минус пять. «Миледи, обед накрывают», — отвлекла меня от мысли Аннет. «Вам сюда принести или в столовой накрыть?» «Сюда неси». Вздохнула я, оглядывая свой стол, заваленный исписанной бумагой. Вряд ли я вылезу сегодня из-за стола, если только глубокой ночью. И пришли мне дико. У меня для него задание будет.